Перекладывая коробки с тележки в грузовой отсек микроавтобуса, я также представлял себе, как взрывная волна отрывает от каждого из нас конечность за конечностью. Шесть коробок уже стояли в грузовом отсеке. Восемь. Десять. Мысленным взором я видел, как на меня обрушивается град камней, кирпичей, горящих досок. Израненный, ослепленный, с горящими волосами, я мечусь по пустынной улице. Спасибо тебе, бабушка Равена. Когда последняя коробка перекочевала тележки в кузов, он сказал, «Дверцы оставь открытыми, мы поедем в грузовом отсеке, за руль сядешь ты». По приезде в нужное ему место, после того, как я припарковал бы микроавтобус, он оказался бы позади меня в идеальном положении для того, чтобы пустить мне пулю в затылок. Я знал, именно это он и сделает. Судя по тому, как вел себя этот человек, нам предстояло найти для маленького Конрада другого крестного отца. «Лови!» – добавил он. Осознав, что он собирается бросить мне ключи от микроавтобуса, я крикнул. «Нет, подожди! Если я их не поймаю, они могут провалиться в канализационную решетку, и тогда мы никуда не сможем уехать!» И действительно, между нами находилась канализационная решетка четыре на три фута. Зазоры между стержнями составляли никак не меньше дюйма. Когда я проходил по ней с очередной коробкой, до моих ноздрей долетал неприятный запах гнили. Он протянул ключи, и хотя не нацелил на меня пистолет, когда я приближался к нему, я чувствовал, что он может застрелить меня, когда я протянул за ключами руку. Вполне возможно, предчувствие беды возникло исключительно из-за того, что я приближался к нему с дурными намерениями. Потому что когда моя левая рука брала ключи, правая, с зажатой в ней пилкой для ногтей, описав дугу, вошла в контакт с его промежностью. Пилка при этом глубоко вонзилась в его мужское хозяйство. В темноте я не видел, как кровь отхлынула от его лица, но, можно сказать, услышал шум этого устремившегося вниз потока. Удивив самого себя собственной безжалостностью, которую я никогда не проявлял, да и необходимости в этом не было в кондитерском цеху, я вертанул пилку для ногтей вокруг ее оси. Смутно вспомнил, что Джек проделал что-то подобное с великаном у основания фасолевого побега, да только он использовал вилы. Отпустив пилку, я тут же попытался выхватить револьвер из левой руки Панчинелло. Когда пилка вонзилась в него, воздух с ревом и даже с криком вырвался из его груди. Пилка осталась в теле, воздух весь вышел, а вот вновь набрать его в грудь сразу не получилось. Панчинелло хрипел, горло пережало от болевого шока. Вот воздух и не мог попасть в легкие. Я рассчитывал, что он выронит пистолет или хотя бы ослабит хватку, но его пальцы все с той же силой продолжали сжимать рукоятку. Развернувшись, стараясь уйти из линии огня, Лори свободной рукой ударила, пончиняла в лицо. дарила второй раз, третий, вкладывая в каждый удар всю силу. Мы боролись за пистолет. Две моих руки пытались справиться с его одной. Полыхнула дульная вспышка, прогремел выстрел, пуля ударила в тротуар. Осколки бетона полетели мне в лицо, в борта микроавтобуса, может, даже в мою драгоценную шелби z. Я почти выхватил у него пистолет, но ему удалось еще дважды нажать на спусковой крючок. И, несмотря на все то, что сделал мой отец для его отца, он таки всадил в меня две пули». глава 21 Если бы ногу мне отрубили топором, боль не могла быть сильнее. В кино герой получает пулю, но продолжает идти вперед во имя Бога, страны и ради спасения женщины. Иногда пуля заставляет его поморщиться, но чаще только разжигает злость и толкает на большие подвиги. Как я и упоминал раньше, с детства я всегда думал, что во мне есть геройский потенциал, только не было возможности проверить его наличие. Теперь я понял, что мне недостает как минимум одной важной составляющей этого самого потенциала – высокого порога болевой чувствительности. Крича, я повалился на тротуар, скатился на мостовую между микроавтобусом и Шелби-Зет, канализационная решетка ударила мне по голове, а может, моя голова ударила по канализационной решетке. Я пришел в ужас при мысли о том, что следующий пулей угодит мне в лицо, и только тут осознал, что пистолет – «У меня в руках!» Пончинелло, сунув руку между ног, попытался вытащить пилку для ногтей из промежности, но даже прикосновения к пилке хватило, чтобы он взвизгнул от боли, даже более жалостливо, чем свинья, увидевшая нож мясника. В агонии он опустился на колени, а потом повалился на бок, потянув за собой лори. «Мы лежали, крича, Пончинелло и я!» Словно две девушки, только что нашедшие отрезанную голову в том фильме с Джейми Ли Кёртис. Примечание. Кёртис Джейми Ли родилась в 1958-м. Известная киноактриса, точь звездной пары Тони Кёртиса и Джанет Ли. Речь идет о триллере Джо Карпентера «Хэллоуин», 1978-й год. Конец примечания. «Я услышал, как Лори выкрикивает мое имя и что-то насчет времени». Завеса боли не позволяла распознать, что именно она говорит. Вероятно, я уже находился в полузабытии, поэтому мне оставалось лишь гадать, а что именно она хотела мне сказать. «Время не ждет. Время и река, как быстро они текут. Время уносит все. Но даже в моем состоянии я понял, что она ведет речь не о философских аспектах времени». А когда я уловил нотки нетерпения в ее голосе, то до меня окончательно дошел смысл ее слов. «Время истекает! Бомбы!» Боль в левой ноге так яростно жгла меня, что я удивился, не видя языков пламени, вырывающихся из плоти. Я также чувствовал, как в мясе что-то хрустело, возможно, осколки раздробленной кости. И двинуть ногой я, конечно же, не мог. С одной стороны, я испытывал дикий ужас, а с другой — усталость, от которой тянуло в сон. Но боль не позволила бы мне заснуть, и постель, асфальт мостовой, была жестковата для полноценного сна. Опять же от нее шел и неприятный запах дегтя. Я понял, что эта смерть зовет меня в вечный сон и собрал всю силу воли, чтобы воспротивиться ее зову. Не предпринимая попытки подняться, волоча за собой раненую ногу, как в сизи втащил камень, я взобрался на бордюрный камень, пополз по тротуару к лори. Лежа на боку, с одной рукой за спиной, Панчинелло оставался прикованным к лоре. Свободной рукой он все-таки вырвал пилку для ногтей из промежности, и тут же его вырвало, окатило фонтаном собственной блевотины. Из этого я сделал вывод, что его самочувствие еще хуже, чем мое. В последние несколько часов, впервые за 20 прожитых лет, я поверил в реальность зла. Поверил, что зло... Не только необходимый антагонист в фильмах и книгах, плохиши и прочие злодеи и монстры. Не только придирки родителей или социальная несправедливость. Нет. В этом мире действительно жило и существовало зло. Оно очаровывает и завлекает, но не может стать твоим другом и постоянным спутником, если ты сам не приглашаешь его». Да, возможно, Панчинелло воспитывался злым человеком. Да, его учили злу, но выбор, как жить, принадлежал ему и только ему. Моя радость при виде его страданий, возможно, со стороны покажется недостойной, но я не верю, что чувство это можно расценивать как маленькое зло. Тогда, да и теперь тоже, я воспринимал его как праведную удовлетворенность, вызванную наглядным доказательством того, что зло имеет цену, которую приходится платить тем, кто берет его в друзья, а вот сопротивление злу, пусть и обходится недешево, все-таки стоит меньше.